Примеры фоливских приборов Акупат 1000 Биком, Биомерин, Биотрон, компьютрон, Дерматрон, Диагноз, Элизион, Илибра 8, Interactive Curry System, IQS, Intero, Kindling Last Listen System, Matrix Physics System, Mora, Omega Acubase, Omega Vision, Orion System, Propyline, Pans Free, Vega Test, Vittel 618, B-Ors, kabinet Кабинет Folia, MiniExpert DT, PereSvet.